Глава 21. Заседание карантинного комитета еще только подходило к концу, а в проходных агентствах на Стамбульском проспекте и в окрестностях порта уже знали, что к пассажирам всех кораблей, которые покинут Мингер после воскресной полуночи, будет применяться пятидневный карантин. До этого срока было официально запланировано отбытие всего двух кораблей. Однако, желающих уехать с острова в ближайшие три с половиной дня, должно было набраться предостаточно. Поэтому многие проходные компании поспешили отправить телеграммы с просьбой прислать еще несколько кораблей или же взяли в аренду судно-другое. На набережной образовалась внушительная толпа. Одни кинулись за билетами или же сразу закрыли свой дом и приготовились к отбытию. Другие желали сначала своими глазами увидеть, что происходит на берегу, а потом уж принимать решение. Были и такие, их тоже набралось немало, кто же твердо решил не уезжать, а пришел просто из любопытства. Семейства, которые заперли свои дома и явились на набережную с чемоданами и коробками, словно надумав пораньше уехать на лето, были по большей части греческими. Среди них, например, оказались алдони, разбогатевшие в золотую эпоху менгерского мрамора, христа, недавно сколотивший капитал на торговле оливковым маслом. владелец магазина «Дафни» Томас Фенди, привозивший на остров из Солоник самые лучшие вышитые покрывала, нижние юбки и канву. Свой магазин он закрыл, а товары, за сохранность которых после дезинфекции опасался, за одну ночь перевез в загородный дом. Затесалось сюда и несколько отпрысков богатых мусульманских семейств, например, потомок слепого Мехмеда Паши, таможенный чиновник Фихим Эфенди и Фаридзаде Джеляль, который вообще-то жил в Стамбуле, но приехал на Мингер проследить за ремонтом своего особняка. Однако основную часть мусульманского населения острова эта первоначальная суматоха никак не затронула. И мы не можем согласиться с историками-ориенталистами, которые полагали, будто мусульмане не боятся эпидемии в силу якобы присущего им фатализма. Мусульмане Мингера. Просто были беднее христиан, хуже образованы и оторваны от мира. Когда члены карантинного комитета расходились с заседания, начался дождь с грозой, под которым все они промокли. Раскаты грома, сотрясавшие крепостные башни, напоминали зловещее проклятия. Зеленая молния, что ударила в море за арабским маяком, показалась смотревшим сквозь тюремные бойницы узникам, проблеском далекого воспоминания а потом хлынул ливень, который впоследствии кое-кто назовет потопом и усмотрит в нем явление символическое. Потоки дождевой воды неслись по водосточным трубам вдоль и посреди улиц, сливаясь с нечистотами и унося их в море, а тем временем в редакции двух газет, одна из которых выходила на турецком языке, а другая на греческом, доставили указ о карантинных мерах. В одной и той же типографии были отпечатаны объявления на двух языках с огромными словами «чума» и «карантин» посередине. Затем эти объявления расклеили на стенах домов по всему городу. Другие листки, снабженные даже картинкой, содержали заманчивое предложение – за каждую мертвую крысу будут платить по шесть серебряных курушей. Начальнику карантинной службы Никосу и губернатору было известно от осведомителей, что очень многие лавочники вывезли свои товары, желая уберечь их от дезинфекции и уничтожения. Дамат Нури отправил в две лавки старевщиков, что на старом рынке у Сидельных Ворот, отряд из самых умелых, рослых и решительных дезинфекторов. В этих лавках, складом которым служили свалки, выросшие на пожарищах неподалеку, Продавались самые разные пожитки умерших от чумы. Часы, иконы, курительные трубки, платья, брюки, простыни, зараженные чумными микробами, матрасы и шерстяные ткани. Попадал в лавки товар и от мародеров, которые пробирались в лишившиеся хозяев дома и грабили их, порой вынося все подчистую, не брезгуя зараженной одеждой, циновками, одеялами, шерстяными вещами и снова запуская их в круговорот смерти. Продавалось это все очень дюшево. Губернатор уже давно считал лавки тряпичников, оборотистых греков скрыто, рассадником болезней, грязи и нищеты и подумывал их закрыть, да боялся, что выйдет скандал. Работники карантинной службы в масках и перчатках споры сгребли вещи и одежду, выставленные на продажу двумя старьевщиками, а также товар из других лавок неподалеку. Погрузили все на телегу и отвезли вдоль берега речки на холм Дикили. Там, по распоряжению городских властей, рыли два больших колодца, чтобы сжигать и засыпать известью грязное зараженное трепье. Такая тактика, заставлявшая вспомнить моровые поветрия стародавних времен, была вполне оправдана. Сжигать принадлежавшие покойным вещи, которые люди сами из страха отдавали карантинной службе, было куда проще и дешевле, чем долго обрабатывать их лизолом и карболовой кислотой, которых и так не хватало, а потом возвращать владельцам. Сотрудники карантинной службы не обращали внимания на слезы серебролюбивых лавочников, но кое-кому все же пошли навстречу, о чем мы знаем из поданных властями жалоб. Порой люди из комитета по возмещению убытков, чиновники казначейства, выписывали обязательства о щедрой компенсации за изъятие товара и обработку помещений известью, и тогда никаких споров не возникало. В других местах, например, в обувных и кожевенных лапках вокруг Старого моста, торговцы пытались сопротивляться, но ничего не могли поделать, только кричали и бронились. «Карантин используют против христиан! Да и чему ведь мусульмане-хаджи завезли на остров?» Такое можно было услышать очень часто. Дезинфекторы в своих больших масках И непромокаемых плащах, с бедонами за плечами и шлангами в руках, выглядели жутковато. Эти 12 человек, которые долго будут являться детям арказов в кошмарных снах, на самом деле были пожарными. Еще много лет назад, когда впервые возникла необходимость разбрызгивать дезинфицирующие средства, все первым делом вспомнили о Менгерской пожарной бригаде с ее насосами и шлангами. И после этого любую работу, связанную с распылением дезинфицирующих растворов, стали поручать пожарным. Напомним, что после открытия бактерий просторечие микробов стал весьма модным при каждом случае, даже если в том и не было надобности, опрыскивать вещи чем-нибудь обеззараживающим, и в продаже появились изящные пульверизаторы, а же пшикалки. Когда поползли слухи о чуме, Кириакос Эфенди, владелец роскошного Универсального магазина острова заказал в салониках партии пульверизаторов для домашнего хозяйства двух разных моделей. С началом эпидемии у дверей многих государственных учреждений, по примеру, отелей Splendid Palace или левант появились слуги, распрыскивающие в воздух раствор карболовой кислоты, лизола или еще чего-нибудь бактерицидного. Эти первые незамысловатые меры, сегодня мы знаем, что никакой сколько-нибудь существенной пользы они не приносят, с одной стороны напоминали населению о необходимости быть осторожными и соблюдать чистоту, а с другой создавали у людей иллюзию, будто эпидемия не так уж страшна, если от нее можно уберечься с помощью химикатов, которыми прыскают из поливеризаторов как духами. «Не бойтесь, ничего с нами не случится», — говорили друг другу мингерцы. В Арказе эпидемия диареи начиналась каждое лето особенно сильно ударяя по кварталам Герме и Чите и по трущобам рядом с портом, и народ уже привык видеть, как по улицам медленно идет пожилой пожарный, поливая нечистоты, комариные лужи и выгребные ямы темно-зеленой жидкостью. Дети не боялись этого добродушного борца с поносом и бродили вслед за ним с улицы на улицу. Местные жители и торговцы открывали перед ним двери, которые он просил открыть, показывали уголки и ямы, Который он просил показать, и все добросовестно содействовали дезинфекции. Но теперь от пожарных дезинфекторов старались держаться подальше. Что было причиной внушаемого ими страха: черные ли маски, закрывавшие все лицо, или блеск их непромокаемых плащей на закатном солнце, или то, что они всюду ходили группами не менее пяти человек. Мальчишки не перешучивались с фигурами в масках, а в ужасе бежали от них, словно от злобных великанов разносящих по городу чуму, брызгающих заразой на краны общественных источников и дверные ручки. У зеленщиков, мясников, продавцов еды и напитков, владельцев закусочных, и в мыслях не было им содействовать. Думали они лишь о том, как бы уберечь свои лавки и спасти товары. Но удавалось это не всем. Один зеленщик на рынке воображал, будто ему поможет, если он станет клясться, осеняя себя крестным знамением, что огурцы и салат-латук в его лавке выращены на собственном огороде. Позже он признается под пыткой, что связан с греческими националистами. Увидев, как двое пожарных в черных плащах заливает его прилавок раствором карболовой кислоты, зеленщик чуть не задохнулся от ярости. Костя Фенди, добродушный владелец лучшей в Арказе, обожаемой детьми «Шербетные лавки», тоже думал, что достаточно продемонстрировать свою добросовестность, и все будет хорошо. Когда в его знаменитое заведение вошли врачи и люди в черных масках, Кости и Фенди у них на глазах разлил по стаканам розовый, апельсиновый, померанцевый и вишневый шербет и выпил их один за другим, желая показать, что заразы в его напитках нет. Но карантинные служащие и пожарные, не теряя времени, Вылили весь шербет из графинов на полках и на совесть обработали всю лавку карболовой кислотой. Потом пришла другая команда, осыпала лавку известью, заколотила и запечатала дверь. И на торговлю шербетом был наложен запрет до конца эпидемии. "Да подавитесь вы", в сердцах сказал Кости Эфенди. "Но на что нам теперь жить? Как на хлеб-то зарабатывать?" Губернатор который пристально следил за развитием событий, подобно Абдул-Хамиду, управляющему из дворца Елдыс всей империи, узнав об этих словах продавца Шербета, отправил в Стамбул еще одну телеграмму с просьбой о помощи. Поскольку во всех его депешах говорилось одно и то же, в одном стиле и одинаковых выражениях, секретарь, шифрующий губернаторские послания, порой не заглядывал в ключ, писал цифры по памяти. Наиболее часто в адресуемых Стамбулу призывах встречались слова «дезинфицирующий раствор», «палатка», «денежные средства», «врачи» и «добровольцы». Дамат Нури по опыту эпидемии в других городах знал, что пожарные, как скажем в старину их коллеги в Стамбуле, могут быть и учтиво добродушными, и грубыми до жестокости. Некоторые из них разбрызгивали дезинфицирующую жидкость аккуратно и понемногу, будто поливают цветы. Иные даже входили в лавку со смущенным видом, будто готовы были попросить прощения у хозяина. И если тот слезно молил «сюда не лейте ради всего святого», порой сердце даже самого опытного пожарного смягчалось. Но бывало и наоборот. Однажды, стоя у входа на старый рынок, доктор Нури наблюдал издалека перебранку между лавочником и карантинными служащими. Рассверепев, представитель городских властей схватил свой шланг и начал поливать дезинфицирующей жидкостью не только потроха, розоватую желтую кожу и ножки разделанных кур и перепелок, не только залитые кровью разделочные доски, но также самого лавочника и его подмастерья. Вид у дезинфектора был такой, будто он расстреливает их из винтовки. «Доктор Нури...» Но раз прекращавший препрательство между османскими солдатами и арабами, лавочниками и торговцами-верблюдами в городах Аравии, знал, что подобного рода стычки необходимо пресекать в зародыше, иначе обеспечить соблюдение карантинных мер и спасти остров не удастся. Вопросу дезинфекции Теке-Шейха Хамдулаха губернатор уделил особое внимание. Сначала он распорядился, чтобы осведомители – предоставили ему план обители. Помощники губернатора подробно разъяснили дезинфекторам, как нужно действовать, и показали на плане, где находятся спальни шейха, где размещены обряды, туда заходить ни в коем случае не следовало, где находятся кельи-дервиши, гостевые комнаты, шерстопредельные мастерские, кладовая с шерстью и кухня, где во дворе расположены уборные. Когда войдете в теке, инструктировал губернатор пожарных. Покажите объявление о начале карантина, но разрешения начать дезинфекцию не просите, сразу приступайте к делу. Однако, если вас будут хватать и силы удерживать, в драку не ввязывайтесь, немедленно уходите. Спорить и припираться тоже не нужно. Во внутреннем дворе резиденции тем временем выстроились 12 рослых рядовых пятой армии с винтовками Мартини на плечах. Мундиры на них были старые и выцветшие, но чистые. Солдат отобрали из тех, кто мог связать хотя бы несколько слов по-турецки, а командовать ими был поставлен такой же, как они, неграмотный, выслужившийся из рядовых офицер родом из Синопа. Отряд, рослые солдаты с винтовками, дезинфекторы в масках, люди, несущие крысоловки в подарок шейху, производил внушительное впечатление. Позади шел Калагасы, которого доктор Нури отправил в Текке своего рода наблюдателем. Так что подлинные подробности происшедшего там мы знаем из рассказа Калагасы доктору Нури, переданного им потом Пакизе Султан. Появление дезинфекционного отряда в Теке напоминало внезапный налет. Прежде чем сторожа, стоявший у дверей, ученики и дервиши сообразили, что происходит, пожарные, как и было изначально задумано, Обрушили густой дождь из едко пахнущего лизола на свои первые цели. Шерстопредельную мастерскую, кухню и вход во внутренний двор, откуда можно было пройти к кельям. Когда же они направились к самим кельям и к маленькой мечети, одному из первых построенных в таке зданий, началась потасовка. Сторожа и привратники повалили пожилого пожарного и принялись колотить его заранее припасенными оструганными дубинками. На крики тут же сбежались ученики, из келей повыскакивали дервиши, кто полуодетый кто с непокрытой головой, а кто и с топором в руке, и тоже бросились в драку. Командир арабского отряда, сообразив, что во дворе Текке начался бой, забыл все предостережения губернатора и, повинуясь своему воинскому инстинкту, приказал солдатам вступить в схватку с противником. И в этот самый миг все услышали голос шейха. «Добро пожаловать, и спасибо за честь», — возгласил он. Мюриды, которые думали, что учитель плохо себя чувствует и сейчас спит, сразу прекратили драку. В наступившей тишине шейх сказал солдатам Пятой армии несколько слов по-арабски. Сначала никто не понял, что это были аяты из Корана и суры Аль-Худжурат, гласящих, что все правоверные братья. Однако слова его звучали так сердечно, то все сразу устыдились и поняли, бить друг друга совершенно не нужно. Тем временем, несколько особо усердных пожарных продолжили обрабатывать кельи лизолом. По мнению некоторых, больше всего шейха Хамдулаха разгневал не то, что его сводного брата Рамиза после убийства банковского паши посадили за решетку. Шейх был искренне уверен, что брат будет оправдан. Гнев его вызвало... Поведение пожарных, которые они присмирели, как все, после миролюбивых слов, а грубо взломали дверь самой сокровенной кладовой Кянс и Махри, тайной сокровищницы, где хранилась шерсть, и стали без зазрения совести поливать ее направо и налево вонючим лизолом. Обработка тайной сокровищницы лизолом оказалась для Текке таким тяжким оскорблением, что некоторые старики будут впоследствии, сдвинув брови, будто услышали клевету говорить, что ничего подобного на самом деле не было. Тоже твердил и губернатор, опасавшийся, как бы последствия дезинфекции не приобрели угрожающих масштабов. Кое-кто все же утверждал, что оскорбление действительно было нанесено, что священное хранилище осквернили Лизолом. Другие, особенно особенности журналисты, греки и консулы, говорили прямо противоположное. Из-за попустительства губернатора Текке не обработали лизолом так, как следовало. Последняя версия событий основывалась на рассказе пожилого пожарного. Этот пожарный якобы утверждал, что во время дезинфекции обнаружил в одной из келей двух учеников больных чумой, о чем недвусмысленно говорили бубоны у них на шеях и одурелое безумные выражения горящих от жары лиц. Некоторые консулы, основываясь на слухах, одолевали губернатора требованиями оградить санитарным кордоном не только Текке, но и весь квартал. Слали телеграммы в Стамбул. Но сами Паша, уверены, что тогда шейх Хамдулах окончательно взбеленится, счел за лучшее, как в свое время после инцидента с паломничей баржей, терпеливо ждать, удушая слухи в зародыше. Кроме того, после случившегося всем стало ясно, Нельзя использовать в качестве карантинной стражи солдат Пятой армии, не знающих ни турецкого, ни мингерского. Поэтому губернатор и доктор Нури потребовали от Калагасы Камиля, чтобы тот ускорил формирование отряда, даже, может быть, своего рода маленькой армии, которая занималась бы исключительно обеспечением карантина. За три дня, прошедшие с момента назначения его командиром карантинных сил, Калагасы Несмотря на серьезные трудности, проделал работу, которая по-хорошему должна была бы занять две недели, и поставил под ружье 14 солдат. Тогда же было принято решение разместить штаб карантинной армии в бараке неподалеку от гарнизонной пекарни, и одно из помещений этого барака, служившее амбаром, в то же утро начали освобождать. Самая большая комната в маленьком здании мингерского призывного пункта на набережной тоже была временно передана в распоряжение карантинного отряда. Там планировалось поставить стол для Калагасы и вести запись добровольцев. Начальник карантинной службы доктор Никас сказал, что это старинное здание венецианской постройки очень нравится Менгерцам и что многие жители острова, и греки, и мусульмане, поспешат записаться добровольцами во временную армию, особенно если им будут платить жалование и отпускать их на ночь домой. «Поскольку штаб карантинного отряда является частью гарнизона, то все его солдаты в соответствии с традициями Османской империи должны быть представителями мусульманского населения острова», – отрезал губернатор. «Его Величество Султан провел все реформы, обещанные великим державам, в первую очередь Англии и Франции, исследуя примеру своего дяди и деда, приложил столько добросовестных усилий для того, чтобы уничтожить всякое неравенство между мусульманами и христианами, что на землях его империи, в том числе и на острове Мингер, христиане обогнали мусульман в области просвещения, ремесел и торговли, и весьма разбогатели. Одну только уступку не сделал наш султан великим державам. Не допустил христиан в армию, даже рядовыми. И теперь, когда мы с вами ломаем голову над тем, Как нам заставить народ соблюдать карантинные меры? Давайте не будем попусту припираться, как с этими консулами.